Третье. Свидание, на котором так настаивал Мельхиседек, все-таки состоялось, причем встреча с губернским жандармом произошла случайно. Возвращаясь домой по темным улицам, Сергей я к о в л е в и заметил брызжущие светом окна особнячка. Через р а с п а х н у т о й форчики пахнуло табачным угаром мужской компании. «Жандарм гуляет», — подсказал кучер. «Намается за день на мельнице с в о и вот и гуляет». «На какой мельнице?» «Да сказываю так-то. т б ы т т о у жандарма мельница так и есть». Сунет в жернова человека, сзаду порошок выходит. «Не болтай глупостей. Ну-ка заворачивай, братец». Позвонил. Угрюмая кухарка пропустила его внутрь. Стоя в тесном коридорчике, Мышецкий слышал щ е л к а н и е бильярдных шаров, в гуле голосов позвекивали стаканы. «Сейчас выйдет!» — буркнул к у х а р к Дверь из комнаты открылась, и перед вице-губернатором предстал сам полковник Сущев Ракуса. У этого крепкого человека, человека уже в летах, шеи почти не было, а будто прямо из плеч росла круглая голова. Жесткие зачесы были гладко прифабрены над ушами. Взмахнув намельным кием, жандарм шевельнул одним усом, присматриваясь. Сергей я к о л е в ч шагнул навстречу. «Если гора не идет к Магомету, — сказал он дружелюбно, — то Магомет идет к горе, не так ли? Но вы не должны иметь на меня сердца. Я хотел посетить вас непременно после визита предводителя дворянства. Раздевайтесь, князь». «Да», — согласился м ы ш е т с к и й стягивая галоши. «Господин отрыганьев ведет себя недостойно». — У вас гости, полковник? — Так, приятели. Через открытую дверь Сергей Яковлевич разглядел шумливое скопище незнакомых офицеров путейских техников. И среди них покаживал с мелком в руке Осип д о н а н ч Паскаль, выбитый из службы по Грозному третьему пункту. — Это несколько покоробило князя. — А этот эм, тоже у вас бывает? — спросил он. «Червяк, конечно», — согласился сущего фракуса. «Но что поделаешь, вы бы только видели, князь, как этот стервец винта кладет в лузу». Паскаль выскочил в переднюю, не смутился. «Аристит к а р п ч разбейте угол». «Извините, князь, дружеская услуга». Полковник нырнул в облако табачного дыма, и Сергей я к о в л е ч увидел через двери, как одним четким ударом Жандарм рассыпал треугольник шаров по зеленому полю. Отбросив кий, с у щ е в Ракуса на ходу сдернул со стула мундир, продел его в рукава, крикнул «Дошибайте без меня!» «Князь, я к вашим услугам!» Они прошли в соседнюю комнату, где было тихо, пустынно и темновато. Большой кот грелся под б а ж у р о м с у щ е в Ракуса почесал его за ухом. о х ты, о х ты, миляга!» Присев к столу, полковник протянул Мышецкому газету. «Читайте то, что обведено красным карандашом». Сергей я к о в л е ч с удивлением прочел. «Нам пишут, по имеющимся слухам, в Ренской губернии готовы вспыхнуть административные волнения». причиной которых являются драконовские действия вновь прибывшего п о м п а д о р а При настоящей ситуации опасна любая искра. За отдаленностью Уренской губернии редакция не может порадовать читателя более подробными сведениями. «Первая ласточка», — сказал м ы ш е с к и й пораженный. «Эту газету, — поясняет Сучо Фракуса, — выписывают в городе только три человека — Я не допустил ее до подписчиков. Пока, — он сделал ударение на этом слове, — это не нужно. Мышецкий стыдливо покраснел. — Вы так находите, полковник? — Да, я нахожу. Вашего положения эта заметка не укрепит. А мне надоел развал в губернии. Следует укреплять власть. С напором закончил он. Что ж, давайте укреплять совместно. Аристит Карпович перебрал рюмки, выбрал из них две почище, плеснул водки на донышко каждой. «Я понимаю», — сказал он серьезно. «Вам должно быть сейчас очень тяжело. Но вы не огорчайтесь. Россия ведь такая проклятая страна, что в ней по-человечески относятся только к покойникам». Махнул рукой, ух, и... плавно опустил пустую рюмку. «А хороша, хороша!» — сказал жандарм, раскусывая огурчик. Что-то было в нем подкупающее, естественно, простое. Может, и прав, Мельхседек? Желая хоть как-то отблагодарить жандарма, Сергей Яковлевич сказал. л п р е о с в е щ е н н ы й очень хорошо отзывался о вас, полковник». Сущев Ракуса догрыз огурец до хвостика, А хвостик покрутил перед Мышецким в своих пальцах, словно цветок перед искушаемой девицей. — Я знаю, князь, что вы были у него. Только незачем вам было гонять лошадей. Владыка хитер и продажен. — Неужели, полковник? — И напрасно вы, — продолжал жандарм, заостряясь взглядом, — напрасно обидели Конкордию Иванну. ибо через эту женщину можно воздействовать и на владыку, который имеет с ней денежные шахермахеры. Хрупкие постройки, возведенные м ы ш е т с к и м на основании догадок и выводов, вдруг заколебались, грозя рухнуть. «Простите, полковник?» — спросил он растерянно. «На кого же тогда будет воздействовать владыка?» Ответ прозвучал совсем неожиданно. «Очевидно же, на...» — Иконникова? А вы о нем, я вижу, и не подумали? Арестит к а р п а ч снова почесал кота, и кот развалился перед ним, а жандарм шерстил его по животу, приговаривая. — Ишь ты, ишь ты, г о л я н а Какое же положение занимает иконников в городе? — Всего лишь гласный. — Что-то я не понимаю тогда. «Но у него в руках миллионы!» — подсказал а р е с т и т Карпович. «Не забывайте, что половина России пьет его чай!» «Задержи, м о л о д ц ы и Конникова, товар хотя бы на неделю на складах, и, вы понимаете, князь, как с т а т и с т и к в экономике мужицкого хозяйства что-то вдруг хрустнет. Тихонечко так, но хрустнет!» «Честно говоря, призадумался м ы ш е т с к и й Я не предполагал, насколько все это сложно. «А как же, мой милый князь!» Сучев р а к у с а быстро освоясь, уже р а с с т е г и в а л тесный ворот м у н д и р а э т о вам не паршивая Европа, где катится все как по маслу. России нужны особые люди, чтобы управлять е ю Звери, а не люди. Умышленно или просто так, случайно, Но разговор был наведен жандармом именно на главного начальника губернии, и Мышецкий не побоялся поставить вопрос ребром. «Что вы скажете о в л о х о п у л о в е «Ну что скажу?» «Россия всегда страдала перепроизводством великих людей». «Видно ли, з н у л он, пардон, кого-то весьма удачно в очко самое, вот вам и столб Отечества. Это же закономерно в бюрократическом государстве». Сергей я к о в л е ч подумал и неумело вылил в рот себе водку. — Вот так, — поощрил его жандарм. — Чего смотреть-то на нее? — Еще нальем. д р у ж е с к и продел на вилку огурчик, протянул Мышецкому. — Зажуйте, — сказал. — Пить-то я вижу вы совсем не умеете. — Да, вот, к слову пришлось. Хорошо, что вспомнил. Он сознательно долго раскуривал папиросу, поглядывая на молодого вице-губернатора. Мышецкий вытерпел и дал жандарму заговорить первым. «Я чувствую, — сказал а р е с т и т Карпович, — что тут, за моей спиной, назревают некоторые осложнения». «Что вы имеете в виду?» «Кое-где, ваше с я т е л ь с т в о вы уже обронили свои мысли относительно запашки степной пустоши, «Потому я и говорю сейчас об осложнениях». «Между мною и губернатором, вы думаете?» Сучев Ракуса был явно доволен недогадливостью князя. «Нет», — сказал он, — «между вами и султаном Киргизской Орды Омбусом Сарбаем». «Вот это был ход к о н ё м Мышецкий даже не знал о существовании в губернии такого султана. «В каких же чинах султан?» «Чин у него соответственный, прапорщик», — ответил жандарм. «Но вопрос о землях Рды — это камень преткновения не только в Уренске, но и там, в Сенате. Хочу предупредить, князь, что здесь легко сломать себе шею». с у щ е в Ракуса плеснул ему в в о д о ч к и и м у ш е т с к и й сгоряча выпил. «Я, н кажется, неловок», — подумал он, — «а п р е о с в я щ е н н ы й прав, жандарма надобно держаться». «Петербург считает эти земли казенными», — сказал князь. «Но в силу обычая, принадлежащими киргизам», — добавил а р е с т и т Карпович, — Тогда выходит, что киргизы считают эти земли своей личной собственностью. — Да. Но эта собственность в силу давней традиции принадлежит казне так же, как и киргизам, — поправил жандарм. — Казуистика! — хмыкнул Мышецкий и стал прощаться. На следующий день Сущев Ракуса навестил вице-губернатора в присутствии, сказал ему. — Князь, «Я много думал, и мне нравится, что вы обратили внимание на землю. Я зла мужику никогда не желал. Я люблю богатого мужика. И потому вы можете считать меня своим союзником. Но, честно признаюсь, что вклиниваться в многовековую расприю между Ордой и Сенатом не стану. И вам тоже не советую». Было видно, что жандарм чего-то не договаривает, и Сергей я к о в л е ч не стал настаивать на продолжении разговора. Аристит Карпович выложил перед ним текст расшифрованной телеграммы. «Вот, князь, начальство опять мне поросенка подкладывает. Дела у Сережки Зубатова после ссылки Шасвича, видать, неважные. Но говорят, что и сам Плеве порядком взноздался от Зубатова». Вице-губернатор... пригляделся через пинснек мелким буковкам, пристегнутым сверху над цифровым кодом. Секретно, по линии. Ожидается появление из Москвы социалиста Виктора Штромберга. Приметы «высок», «белокур», р с е п л а в а т «усов» и «бороды» не имеет. Демагогия выше поименованного препятствий не чинить. Сообщение о его прибытии провести по каналам губернии. Что сие означает? — удивился Мышецкий. — Отсюда не видать. Виктор Штромберг? Не знаю такого. Ну что же, пусть поболтает. К демагогии нам не привыкать. Огурцов доложил, что некий господин Кобзев желает видеть вице-губернатора. — Пусть подождет. Я сейчас занят. Сучев Ракуса прищемил Огурцова в дверях своим взглядом. «Нет уж», — сказал жандарм, якобы уступая. «Пусть господин Кобзев входит, а я повременю, Сергей я к о в л и ч «Ну хорошо», — согласился Мышецкий. «Просите». а р е с т и т Карпович повернулся к стене, разглядывая карту, а Кобзев минут пять толковал Мышецкому свои мысли о разгрузке г у б е р н и и от нашествия переселенцев. «Советую», — говорил Иван Степанович, — п о с е т и т ь вам Свящево поле загородом. Это печальное место. Могилы следует убрать, благо их никто не посещает. Холерный барак раздвинуть пошире. Хорошо бы сложить печи, а в них котлы». Сергей Яковлевич слушал его на этот раз рассеянно, часто кивая с торопливой благодарностью. «Спасибо, спасибо. Я разберусь. Да-да, конечно». Кобзев направился к дверям, Но Сущев Ракуса остановил его неожиданным возгласом. «Господин к р и ш т а ф о в и ч Кобзев остановился. «Вам нельзя отказать в хорошей памяти, а р е с т и т Карпович». Жандарм очень спокойно вставил папиросу в тоненькую камышинку самодельного мундштука. «Рад», — сказал он, и с мощным на языке пальцем подклеил порванную папиросу. «Рад встретиться. А вы стали, видит Бог, заправским статистикам?» «Да». «А вы, с тех пор, как я видел вас на каре, уже стали полковником?» «Плодам созревать к осени. Иногда и гнить, господин полковник». Мышецкий заметил, что пальцы рук у него мелко трясутся, и он стиснул их в непрошибаемые кулаки — Решил молчать, не вмешиваться. «Кстати, господин полковник, — продолжил Иван Степанович, — хочу напомнить, что я прибыл сюда как Кобзев». Сущев Ракуса весело рассмелся. «О, это вас не должно тревожить. Вы еще только подъезжали к Уренску, а я уже отметил ваше прибытие под той фамилией, под которой вам и следовало бы быть. Идите, господин Кобзев, или...» к р и ш т а ф о в и ч и прошу вас не делать г л у п о с т и ибо, вы сами понимаете, вы находитесь у нас под строгим надзором». «Я уже не молод, чтобы делать глупости», — ответил ему Кобзев. Когда же двери за ним закрылись, Мышецкий сказал. «Выходит, а р е с т и д Карпович, я в какой-то степени виноват перед вами в том, что в губернии появился этот человек». «Нет, князь». к р и ш т а ф о в и ч теперь увлечен марксизмом, а этих мудрецов я пока не боюсь. Гораздо страшнее эсера или анархист. Вот тут я не всегда разбираюсь, где кончается революционер и где начинается преступник». «Вы знаете Николопова?» — спросил Мшецкий. ы Вадим Аркадьевич улыбнулся сущев Ракуса. «Конечно, мы частенько обедаем с ним в аквариуме». «Что ж, эсерище не глупый». но я привык видеть революционеров более чистоплотными морально, нежели этот живодер из дворян. «Значит, Борисяк где-то прав», — сообразил Мышецкий. а р е с т и т Карпович снова вспомнил о шифровке, похлопал себя по карману. «Виктор Штромберг, ну ладно, ладно. Демагогии не препятствовать. А мы и не будем. Видать, горячий мужчина». так мы его на депо сосватаем. Больно уж там все учеными стали. В этот день Мышетскому не терпелось вернуться домой. Вернулся и сразу же кинулся на завалы книг, отыскал книжицу охранного отделения. Лихорадочно отыскивал. «Криштофович! Криштофович!» Так, очевидно, зовется Кобзев в действительности. Нашел и узнал, что Иван Криштофович... из дворян Полтавской губернии. Проходил под кличками Рубец, Диоген и Дядя Ваня. В начале своей деятельности бунтарь-одиночка при арестовании неоднократно применял оружие. Последние годы от народничества отошел, увлекся учением Маркса. По всем приметам, очевидно, желает легализировать проповедь этого учения, но от легальных марксистов отстранен. состоит под негласным надзором. Оторванный от общества не опасен. «Не опасен», — повторил м ы ш е т с к и й и успокоился.